Глава 33. Филипп Сонин стоял перед закрытым окном и разговаривал по телефону. Его голос был скорбным, но деловым. Трагедия сплотила творческую группу. Мы сделаем фильм ещё лучше и посвятим его погибшим актрисам. Кроме него в кабинете находилась Полина Чёрная. Хватит болтать с журналистами, простанала она, заламывая руки. Сонин прикрыл трубку ладонью и бросил через плечо: "Это моя работа". Любой информационный повод надо использовать в облага. Да что, не видишь, что происходит? Сонин картинно вздохнул, словно разговаривал с капризным ребёнком, пообещал перезвонить журналисту и обернулся к любовнице. Что, объясни мне? устало произнёс он. Убивают ведущих актрис, скоро до меня доберутся. Их душат в машинах, а ты ездишь со мной, утешил Сидевшая в углу дивана красавица сцепила руки на груди и отвернулась, тряхнув смоляными локонами. Соня подошёл к ней. Полина, не нервничай. За тобой присмотрит профессиональный охранник. Это друг Славика. Тот атлет из приёмной. Красавчик. Он на Славика больше пялится, чем на меня. И хорошо. Мне так будет спокойней, ведь он будет сопровождать тебя повсюду. Да я теперь с твоего кабинета выходить не буду. Здесь хотя бы бронированная дверь. И на окнах датчики сигнализации. Вот именно, не оценила издёвки чёрная. Полина, сегодня-то на студии не нужна, тебе надо отвлечься. Как? Подобрать чёрное платье на похороны? Продюсер улыбнулся, не разжимая губ, раскрыл портфель и достал сложный ключ от сейфа. Он знал верный способ для улучшения настроения Кинодивы. Но почему только чёрное? Купи себе хорошее платье к Новому году. Сонин подошёл к сейфу. набрал код на электронной панели, личенка для ключа открылась. Он вставил ключ и провернул его дважды. Тяжёлая дверца распахнулась. Сонин не стал скрывать содержимое, демонстрировавшее его могущество. Полина увидела, что две высокие полки забиты пачками долларов. Её карие глаза блеснули, а губы приоткрылись, выдохнув что-то похожее на "Ух ты!". Продюсер небрежно вынул одну из пачек и качнул в руке, словно продемонстрировал её тяжесть. Сможешь обменять? спросил он. Полина с едва заметной улыбкой раскрыла сумочку на вытянутых руках. Продюсер рожал пальцы, пачка упала внутрь. Улыбка актрисы стала шире. Она поднялась и чмокнула благодетеля куда-то в область уха. Не забудь взять телохранителя, дарю его Славику, и не спорь, иначе обижусь. Соня не спорил. Он ухватил ускользающую женщину за запястье и подтянул к себе. Поужинаем вместе. Смотрит, как ты жарёшь и мучаться. Актриса сжала руками талию и осталась недовольна. Мне надо тратить калории, а не набирать их. Я приеду к тебе на ночь, Сонин. Полина, у меня нет настроения. Актриса провела ладонью по его щеке, коснулась пальцами шеи и пообещала: "Возможно, появится, если я захочу". Она стала собираться, прихорашиваясь перед зеркальцем. Однако её взгляд постоянно отвлекался на пачки денег, пальцы Сонина, набирающие код, и на ключ, исчезающий в его портфеле. За этим процессом с ещё большим интересом наблюдал Игорь Рыков. Упорное ожидание принесло результат. Он был одет в форму разнорабочего киностудии и сидел в запертой туалетной кабинке этажом выше офиса продюсера. Отсюда расстояние до скрытой камеры в кабинете было минимальным. Уткнувшись взглядом в дисплей телефона, куда транслировалось изображение, Рыков с нарастающим возбуждением следил за происходящим. Алина не подвела, точнее, загадочный автор. Камера была нацелена точно на сейф. Код прочитался легко, да и бороздки ключа зафиксировались с разных сторон. А самое главное в сейфе действительно оказались деньги. Огромная сумма в американских долларах. От одного их вида дух захватывает. Если дело выгорит, будет грандиозный куш. Рыков переслал видео Щукину, спустил воду и покинул кабинку. Было время обеда. Рабочие и осветители дружно ели пиццу, цепляя липкими пальцами треугольные куски из разных коробок. Продюсер заказал пиццу на всю съемочную группу ради сплочения коллектива, а рецепт оказался верным. «Ты чего, в толчке застрял?» – весело подмигнули Рыкову. «Живот прихватило». «Вовремя, нам больше достанется!» – загоготали рабочие. Рыкову пришлось смириться, что он остается без еды. Увидев деньги, он потерял аппетит. Тем временем Роман Щукин обрабатывал полученное видео на компьютере. Кадры с ключом от сейфа вращались в разных проекциях, пока не соединились в трёхмерную модель ключа. Щукин убедился в её точности, включил 3D-принтер и вскоре держал в руках пластмассовый ключ в натуральную величину. Самое сложное позади. Осталось сделать форму и отлить дубликат ключа в металле. Алёна будет довольна.